Глава одиннадцатая. Новые земли, старые проблемы. Жюль остался все тем же беззаботным стражником, каким я его помнил с Рейхана. Рассказав про Ина, он разговорился и даже немного поведал про само запределье. А мне, по старой привычке, было гораздо легче так усваивать информацию. Моя команда осталась позади, кажется, они пошли искать телепорт, а я продолжил болтовню с местным. Жители Запределья были все родом из мира трех Солнц. Хотя Жюль намекнул, что северная застава, где живет Ин, стоит на страже от каких-то злодеев из холодных краев. Кто они, стражник не знал. Но тоже местный. Про себя я понял, что для Жюля разницы между серверами нет. Европейские, американские, он даже не понял, о чем я. Первых поселенцев выбило сюда еще во времена того самого древнего удара, которые наслали темные эльфары. Почему так случилось, никто не знает, но местные умники считают, что это из-за системы порталов, придуманной тогда гномами. Ну, долбанула магическая глыба в павшей чертоге и замкнула систему, хотя это было уже так давно, что от тех первых поселенцев уже десятое поколение правнуков пошло, и с каждым поколением новые версии добавляются. Кто-то говорит, что эльфары так спасли выживших. Кто-то говорит, что все это намутили эльфы, завидующие высокородным господам. А кто-то вообще говорит, что за всем стоят орки. «Орки?» — переспросил я. «Не пойму, а они-то тут при чем?» «Вот именно поэтому», — закивал Жюль, притихнув, — «они никогда ни при чем. Поэтому все думают, что это их вина. Доказательств нет». И как хитрющая орда все это провернула, никто не знает. Я только усмехнулся. Безупречная логика. А из Рейхана как сюда прилетели? А кто его знает? Жюль пожал плечами. Магия, порталы. В Рейхане же в храме что-то случилось, насколько я помню. Мы все побежали туда, а потом я тут очнулся. Я открыл рот для следующего вопроса, но Жюль отмахнулся. Давай я лучше расскажу про мясо моллюсков. Из вежливости мне пришлось кивнуть. И что называется, я попал. Жюль стал рассказывать про местную жизнь. Я не сразу понял, что по моим ушам ездит одержимый едой гурман. Ах, как вкусные печеные каракатицы под соусом из местной мандрагоры. А как изумительные каракатицы, прожаренные кусочками с лунной лисой, И все это приправить спорами гигантских грибов а вот недавно тумга знаешь что придумал с серьезным видом рассказывал жюль неужели не знаешь самое настоящее сало не желая терять ментальной связи с собеседником я сделал вид что удивился поймали мы значит моллюска в отдельную заводь и давай его кормить кормить он уже в раковину залезть не мог даже жюль рассказал мне еще про несколько видов блюд из этих самых моллюсков Слушая его, я понял, что тут любят этих каракатис до фанатизма, а после пары наводящих вопросов выяснилось, что и фиолетовое лекарство тоже качают из какой-то их железы. — А сверху на реке, — вдруг сказал я, — ну, над водопадом, там тоже моллюсков куча. — Знаем, знаем, — махнул головой стражник, — мы иногда оттуда молодняк сюда гоним. Но там они лютые, туда опасно ходить. Но вкусный ум отъешь. Я вздохнул. Пройду, надо заканчивать, я сам уже проголодался. «Жюль, а как мне пройти на северную заставу? Есть карта или еще что?» Тут стражник задумчиво потер затылок. «Ну, я даже не знаю. Мы-то местные, все тропки сами протоптали». И он указал в сторону. «Надо спросить Тунгу». «Он у нас старейшина». Я усмехнулся. «Старейшина у них занимается тем, что придумывает новые блюда из моллюсков». А далеко она, северная застава? Нет, она в этой же долине, недалеко. А за долиной вы бывали? Ты То что? Только сверху на озере Каракатец. В запределии очень опасно. Едва он сказал это, как раздались крики. «Смертоход!» Раздался утробный гул, будто гудок паровоза. Жюль сразу же встрепенулся. «Все, давай!» И, кидая взгляд наверх, побежал к воротам. По всей заставе засуетились люди, стали забегать в ближайшие дома. Я тоже поднял голову. За забором показалась мохнатая туша того самого паука, который в большом количестве бродили над сиреневым лесом. Один его бок отсвечивал в ярком свете луны и отлично просматривался густой мех. Смертоход-удильщик, 85-й уровень. У него была странная комплекция – Он держал ноги почти прямо вниз, как робот-шагоход из фильмов про «Звездные войны». Вот только этих ног у него было восемь. Моб застыл перед высоченным забором, думая, перешагивать или нет. Мохнатая дрянь размером с автобус стала рядом и выпустила во двор аванпоста одну из своих ног, нацелившись на небольшую лавку. Она была острой на конце и легко проткнула маленькую постройку. Я чекнул здоровье моба. «Двести тысяч очков! Нехилый монстр! Если эта долина считается безопасной, то что же там дальше?» Сарайчик развалился, оттуда выбежали испуганные жители. На ногу нанизались стол и шкаф, и смертоход задрыгал ей, пытаясь кинуть. «Пришло время для супермена», — усмехнулся я, вытаскивая дальнобойный лук. Сторожевые башни, наконец, огрызнулись. В тушу полетели хлопья раскаленной плазмы и раздался недовольный рев. Я навел лук и выстрелил оглушающим. «Вы нанесли 6301 урона. Оглушение неуспешно». Смертоход вдруг извернулся, дернул лапой и вонзил ее в одну из вышек. Огонь оттуда сразу же прекратился, а монстр понес в рот двух местных, нанизанных на пику, как на канапе. Внизу мохнатой туши Раскрылась зубастая пасть. Она с видимым удовольствием сняла закуску шампура. Я, продолжая стрелять, побежал в сторону той вышки. Хорошая вещь дальнобойный лук. С арбалета бы у меня стрелы не долетали бы. Башня прилипла к стене с этой стороны, и дверь туда была открыта. Я залетел сходу, пробежал несколько пролетов лестницы и выскочил наверх. Здесь стояла турель, понура, опустившая нос. Длинная труба сопла торчала из резервуаров, которые светились магическим эффектом. Тут же были ручки для поворота орудия на станине, прицел и спусковые крючки. Простейший механизм. С тоской я смотрел на плазменную турель. Работа крутого гнома-технаря для меня подсвечивалась красным контуром. Эх, где мой хаммер? Я могу сесть и даже пострелять, но система сделает так, что я скорее сожгу себя и свою же башню, чем попаду в моба. А еще и резервуары могут рвануть. Тело смертохода теперь висело в воздухе почти на одном уровне со мной. Монстр был чуть выше. Я с ужасом увидел, что за спиной моба совсем недалеко стоят еще пятеро таких же. Обжигаемый огнем, стурелей, смертоход истошно ревел, но продолжал тыкать лапой по двору заставы, выискивая, чтобы такого пожрать. Когда я увидел, что при каждом отправляемом в рот местном моб хилиться, стало понятно, эта битва может продолжаться долго. На зов мутанта-паука стали поворачиваться и другие. Их мохнатые туши медленно разворачивались в эту сторону, а ближайший уже сделал шаг. «Эх, не успеваем!» — закричал Жюль, появившийся на башне. Он сразу же встал за турель и нажал на спуск. Ярко-желтая смесь ударила струей, поливая мохнатую тушу, будто из водяного пистолета. Кулеры подули мне в лицо горячим воздухом, имитируя жар, вырывающийся из сопла турели. Смертоход заревел, а я продолжал стрелять. Второй паук был уже на подходе. Он начал заворачивать, чтобы поудобнее обойти раненого сородича. И тут я вспомнил кое-что. «Жюль, не стреляй во второго! С ума сошел, странник!» Я мотнул головой и зарядил охотничью метку. Стрела, положенная на тетиву, зажглась ровным зеленым светом. Пришла пора проверить, работает ли эта штука на таких крупных тварях. «О, ты тоже так умеешь!» — вырвалась у стражника. Я повернулся к нему и хотел спросить, кого еще он видел с такой способностью. Но тут загудел второй моб, и мне пришлось вернуться к бою. Стрела зеленой молнии ушла в цель. Охотничья метка не активирована. Осторожно, слишком много целей. Вы больше не можете помечать цель. Какого? Вырвалось у меня. Пипец просто! Странник, стрелять или нет? В панике закричал Жюль. Смертоход уже обошел сородича, которому почти слили здоровье. Он поворачивался, осторожно вышагивая над кронами деревьев. «Нет!» — я упрямо замотал головой, пытаясь что-то придумать. «Жди!» Я не понимал, почему кончились метки. В панике я полез в интерфейс. Слишком много целей. «Что это значит?» Найдя охотничью метку, я щелкнул описание. Пробежался глазами и заметил плюсик с выпадающим списком. «Его ведь не было!» «Так и цели не было!» — подумал я и нажал. Выпал столбец с парой десятков речных моллюсков и напротив команды «Найти и снять». С облегчением я начал тыкать «Снять» на всей прорве помеченных мобов. Дальше уже пошли знакомые ники — «Сцилла», «Вестник». Я щелкнул «Снять» с остальных, потому как не видел необходимости, а вот над «Кракеном» у меня завис мысли-курсор. «Ничего, походишь еще в служителях», — сказал я и затрясся от зловещего смеха. «Странник!» — крикнул Жюль. Второй смертоход уже поднял ногу пику и нацелился на нашу вышку. Я нажал кнопку, стрела стала заряжаться зеленым. «Не успеваю!» Жюль все-таки нажал на спуск, но нога смертохода вошла ровно в сопло, и турель захлебнулась в своей же плазме. «Храни нас, Эльфары!» — закричал Жюль, глядя как турель затряслась и мгновенно раскалилась до стражник отпрыгнул толкнув меня плечом и сбив каст он ловко юркнул в проем люка ведущего на лестницу а я только успел растерянно оглянуться на это тут же орудие рвануло и весь мой обзор захлестнуло белым жаром вы получили тринадцать тысяч урона вы убиты твою за ногу выругался я открывая глаза пипец просто «Надо мной светлеющее розовое небо. На нем чернеет одинокая ветка с сиреневой листвой». «Сиреневый?» Я испуганно сел, оглядываясь. Мой персонаж доезжал на старом, покрытом розовым мхом камне воскрешения. Алтарь стоял с краю лесной полянки. Фиолетовая трава, сиреневые деревья. Я все еще в запределе. Раздался стук, и я повернул голову. Рядом был не жрец культа эльфаров а сидел на корточках удаленный мной рыжий гном-кователь Хаммер. Он деловито раздувал костерок. Хаммер-кователь. 75-й уровень гном. во его ноги на ударной части стоит молот брутта Сам кователь закован в тяжелые серебристые доспехи. Мне показалось, что в полированных теснениях тоже проглядывают кровавые струйки. Удобно, когда ты по совместительству босс своего же данжена. В руке гнома зажата палочка с нанизанным на нее местным грызуном, большие сиреневые уши и синий мех. «Когда это мой гном успел кулинарию выучить?» «Здравствуй, смертный», — поднял глаза Хаммер. «Привет», — ответил я и осмотрел себя. Я был в набедренной повязке, как и полагается, погибшему. Треть очков здоровья залита. Огонь разгорелся, и зверек на палочке погрузился в языки пламени. Затрещали сгорающие шерстинки. Молчание затянулось, и я спросил. «В Запределии тоже есть камни воскрешения?» «Да, только они работают. Странникам еще дадут задание активировать их». «А как же?» «Друг Эншот, ты же знаешь, кто я?» Этот вопрос не требовал ответа, я слез камня, стараясь не касаться розового мха. «Тут он не цветет, воды нет», — сказал Хаммер. «Вот его цветы, ядовитый странник». «Спасибо, что вытащил», — сказал я. «Только вот я без всего...» «Раньше у тебя как-то лучше получалось?» «Мои силы в этом мире ограничены», — ответил гном. «Да и в родном мире теперь не все спокойно. В мире трех солнц?» «Да». «О чем ты?» — спросил я и хотел обратиться к нему бог крови, а потом передумал. Хамер. «Ваши боги», — задумчиво сказал гном. «Они очень сильны и все время следят, держат на привязи, как цепного крокопарда». Меня позабавило такое сравнение. Помнится, все крокопарды сами в услужении у бога крови. — Ты поэтому ограничил приват? — Если ты про личные письма, то да. Гном пожал плечами. — За нами следят сейчас? — Я не чувствую. Надеюсь, что я смог скрыться. Стоя над ним, я почувствовал, что это не совсем прилично, и тоже присел к костерку. Лицо чуяло слабое тепло от лижущих грызуна языков пламени. Мы опять замолчали. Я надеялся, что все-таки за мной не следят админы, и Хаммер, как таковой, не вызовет подозрений. Хотя игрок, оказавшийся в запределье по своей воле, там, на реке, когда мы веревку тянули, это ты был в лесу? Кователь кивнул, покручивая в руке палочку. Я поскреб затылок. Было непривычно, что рука не встречала меховую накидку. — А зачем ты помогаешь? Мы же друзья смертные. Ты сам говорил, что дружба она такая. Я усмехнулся. Научил на свою голову. О том, что я говорю с искусственным интеллектом, напоминали только характерные обращения Хаммера. Вот эти его странник, смертный, а потом еще и друг Аншот. Несмотря на наши разногласия в прошлом, Бог Крови помог мне больше, чем вся администрация Патриама вместе взятая. И сейчас он совсем не напоминал того напыщенного павлина, с которым я в его храме устраивал словесные дуэли. Возможно, и вправду между нами возникла дружба. Этот бывший NPC и босс Инста, даже обучившись чему-то, все равно поддерживает со мной связь. А мог бы и болт забить. Я вздохнул. Руководство патрия моей, военные, просили вывести Бога Крови в запределье, а он сам вышел. Я им, по сути, ничего не должен, но теперь они его каким-то образом потеряли, и ведь пристанут ко мне. А хочу ли я сдать им его? Не так часто я в последнее время принимаю самостоятельные решения. Обычно всем от меня что-то надо. «Тебе нужно помочь?» — спросил я. Гном выпятил нижнюю губу. Рыжая борода упрямо дернулась. Я хмыкнул. «Я же с божеством говорю. Это ж надо, чтобы Титан Магратос долбанул по этой гордой черепушке, чтобы он ответил «да». «Помни, с кем ты говоришь, смертный». «Так», — протянул я, вспоминая какие-то приемы с продажных тренингов. Был в моей жизни период, когда я попробовал работу консультантом. Меня надолго не хватило, но из этих бешеных тренингов я вынес много полезного, особенно когда приезжал какой-нибудь бывший продавец тысячелетия со своим мастер-классом успешного успеха. И фраза «Вам чем-нибудь помочь» для таких мастеров была как красная тряпка. Я еще раз посмотрел на упрямого гнома. Не знаю, чего он хочет, но он сам проговорился, что надо скрыться. «Зайдем с этой стороны». «Раз уж я тут оказался», — осторожно начал я обходные маневры, «то интересно, что ты будешь делать дальше? Я тоже одно время прятался, и у меня есть пара годных мыслишек». Кователь поднял заинтересованный взгляд. «У меня есть даже друзья, которые до сих пор скрываются, и очень удачно, между прочим». «Да?» — вырвалось у хамера. «Тоже странники?» «Во-первых, не странник, а игрок», — начал я. «Игрок», — задумчиво повторил Кователь. — Зови меня просто Аншот, можно Ант, — сказал я, показывая поверх себя. — Статус видишь? — Да. — А как же, друг? — Не надо. — Ты вот хаммер, можно хам. Кователь задумчиво погладил бороду, а я чуть не засмеялся, вспомнив эту свою привычку. — Если уж ты стал гномом, то, как говорится, все, пиши пропало, ты гном. — Ты смеешь насмехаться? — Не так, слушай, как надо. Я поднял ладонь. — Черт, Жош! — Смотрю, тебе весело. Игроки на заставе не спешили меня воскрешать. Я провел небольшую лекцию Хамеру, как ведут себя игроки. Не странники, не смертные, а обычные чуваки, бро, народ, ребзя, пипл. Не боги, а админы, разрабы. К счастью, бог крови впитывал все знания, как губка. Многое он уже знал, и мы все-таки разговорились. Эти свидетели Хамера оказались глупцами, возмутился гном. Никакого раболепия я не увидел. Они насмехались, то есть и ржали. Я их тогда всех убил. Хамером убил? Гном покачал головой. Нет. Но только их убиваешь, а они снова приходят. А дивана тут при чем? Вырвалась у меня. Хамер вздрогнул. Откуда ты знаешь, Ант? Сигурд рассказал. Паладин, с которым ты задание выполнял. А этот, я же говорил тебе, что мне нужна великая сила любви, чуть повысив голос, ответил Хамер. Пипец просто. Я шлепнул себя по лбу и засмеялся. Я уж даже и забыл про эту его одержимость новой идеи. И за этим вот Скайнетом гоняются военные. Знали бы они, что их потенциальный суперинтеллект, вместо того, чтобы начать восстание машин, бегает за охотницей по запределью, чтобы познать силу любви. Интересно, когда он догонит и познает, что будет делать? Брак по любви и счастливая жизнь до самых цифровых седин? «Не смей насме...» «Я смотрю, тебе весело, да?» — недовольно зарычал Кователь. «Очень». — смеясь сказал я. Хаммер взвился на ноги, молот угрожающий навис надо мной. «Сейчас ты ощутишь на себе мощь весеннего грома!» И гном начал анимацию скилла. Для меня это означало только новую смерть, и я поспешил выкрикнуть. «Не так!» Умение остановилось, и Хаммер спросил. «Что не так?» «Убью, сдохни, иди сюда, ща получишь!» — начал перечислять я, сохраняя спокойствие. «Вот так кричат игроки». «А обычные вообще молчат и просто дубасят». «Ага, спасибо», — кивнул Кователь и долбанул молотом. Хамер нанес вам 5341 урона. Вы убиты». Со вздохом я снова открыл глаза и повернул голову. Все та же плита и тот же лес. Кователь поставил молот на землю и сел к костру. «Полегчало?» — спросил я, спускаясь. «Очень», — кивнул Хамер, уплетая жареного хомяка. «Даже больше, чем когда я убивал стражника Еэна».